Глава 16. Астероидное поле Фрегат «Паладин Тамара» замер в космосе в 50 тысячах километров от края астероидного поля. На большом экране во всех подробностях можно было рассмотреть застывший между астероидами километровой длины звездолет «Ови Уро-7». Совместная разработка илонских и триловских конструкторов, гигантский космический завод по переработке ценных минералов. Облеплены десятками автоматических мобильных фабрик, доставляющих концентрат на корабль, и способны загрузить в свое чрево до 30 миллионов кубометров породы. Насколько я успел выяснить, в галактике было построено лишь 7 звездолетов данного типа, 4 из которых принадлежали королевской династии парпоры. Владельцев еще 3 я выяснить не смог, поскольку данные оказались засекречены. Но явно то были очень непростые игроки. Который из семи гигантов находился перед нами, я так и не понял. Ни номера, ни названия корабля. А то, что оплату за контракт обещали в кристаллах Гекхо, да и общение шло на языке этой расы, лишь нагоняло тумана. «Капитан, заказчик просит произвести выгрузку контейнеров прямо тут, в космосе», сообщила ведущая переговоры с покупателями Герт Уленетар. «Я нисколько не возражал. Так нам было даже удобнее, не нужно тратить время на стыковку с космическим заводом». «Скрытничают, не хотят показывать нам астероид, который их заинтересовал, и которые собираются взорвать привезенными ядерными зарядами», — усмехнулся Дмитрий Желтов. «Да, было похоже именно на то. Хотя наивные они, конечно. Я включил сканирующую аппаратуру Паладина Тамары и запустил компьютер на обработку ближайших астероидов. Количество отметок зашкаливало, но я убрал фильтром всю мелочь, оставив только крупные объекты с линейными размерами больше 300 метров». На более мелкие заказчики срочной доставки не стали бы тратить столько килотонн взрывчатки, а может и просто втянули бы небольшой астероид целиком внутрь для дальнейшей переработки. Вот стало намного понятнее. В радиусе двух миллионов километров в списке интересных осталось лишь полтора десятка природных объектов. Теперь меня интересовали данные по их средней плотности и составу. Навык управления механизмами повышен до 120 уровня. Навык сканирования повышен до 85 уровня. Навык минералогия повышен до 62 уровня. Вот он. Отметил я маркером корявую глыбу массы 18 миллиардов тонн, медленно дрейфующую в космосе. Ядро из рутения и палладия – 140 тысяч тонн потенциально извлекаемых ценностей, если заняться добычей по всем правилам и вести работу пару тонгов. А так взорвут, урвут по-быстрому тысячу-другую тонн драгоценного металла и уберутся подальше от флота наступающего композита. 2000 тонн палладия с рутением – тоже отличный куш. Задумчиво проговорил Дмитрий Желтов, приблизив на мониторе изображение корабля-матки и с интересом изучая четыре пристыкованных к нему перехватчика, а также две тяжелые лазерные батареи. Но особенно интересно бы заглянуть сюда через пару дней, когда шахтеры уже загрузят добычу и переплавят руду в металл. Что я слышу? Усмехнулся я весело, разворачивая крутящиеся кресло в сторону пилота-звездолета, поскольку не ожидал услышать от примерного выпускника военно-космической академии настолько провокационно-криминальных идей. «Дмитрий, твоя идея, конечно, заманчивая, вот только подозреваю, через два дня тут от охраны будет не протолкнуться, да и не успеют они за два дня все переплавить. Лишь перегрузят куски астероида в недра своего громадного корабля и уберутся подальше от войны. К тому же посмотри на это». Я указал на триловский иероглиф «Казнь» на борту гигантского звездолёта. Не знаю, королевской ли династии принадлежит этот красавец, но крыша у космических старателей очень серьёзная. Найдут в любой точке галактики». «Да я и не предлагал напасть, мы ж не пираты какие-то», смутился пилот звездолёта, а потом уже заметно тише добавил, что искушение, конечно, имелось. Потенциально фрегат «Паладин Тамара» вполне мог справиться с четырьмя перехватчиками. Да и батареи летающего завода контролировали не все сектора, их вполне можно было обойти. Но настолько крупную добычу мы бы увести не смогли и столкнулись бы с той же проблемой, что и самый успешный пират в истории нашего человечества, англичанин Фрэнсис Дрейк. Вынуждены выкидывать за борт десятки тонн серебряных слитков, поскольку его корабль просел ниже ватерлинии и не мог продолжать плавание. Но я не ответил, поскольку моим вниманием полностью завладел другой астероид. Громадный, неровной формы, километра 2 в длину и до километра в самом широком месте. Компьютер определил его массу в 11 миллиардов тонн. Но что самое удивительное, почти 15% этой массы составлял тантал. Не самый редкий, уж точно не относящийся к дорогостоящим и тем более драгоценным, но все же не настолько уж часто встречающийся в космосе металл. В обычных астероидах, даже металлических, тантал практически не содержался. Тут же я видел более полутора миллиардов тонн тантала разом. Я не слышал, чтобы этот металл широко применялся в космической промышленности. Так что этот гигант полностью закрывал потребности в тантале на сотни лет производства. Навык электроника повышен до 106 уровня. Навык минералогия повышен до 63 уровня. Капитан, груз брошен! Отрапортовал по внутренней связи суперкаргу, и почти сразу пришло сообщение от торговки, что оплата от заказчика поступила. Всё, больше нам-то делать было нечего. Аюх, запиши координаты этого места. Может, выпадет в будущем случае взглянуть, останется ли что ценное после этих вандалов с Ови Уру-7. Да и, возможно, крупное месторождение Тантала удастся куда-нибудь пристроить. Сделал? Тогда расчёт курса на звёздную систему Рорж. Координаты точки у тебя должны быть записаны. Я давал их тебе ранее. Я обедал в компании наблюдательницы своры Герт Руан Локи. Психолог только что закончила вторую тренировку с моей подопечной Герт Сойитан. И на этот раз взмокла даже сильнее маленькой магички. Насколько я понял, живой мишене пришлось очень несладко. И ментальная защита наблюдательницы трещала по швам. Даже пилюли не всегда спасали. Девочка делает успехи, ее навыки быстро растут, и псионические атаки стали гораздо опаснее. К тому же, с кольцами на интеллект волшебница стала способна на более изощренные действия. Кстати, насчет колец. Вспомнил я и выложил на стол обещанную награду. Нефертити закончила свою работу, так что получай заказанное. Но я бы попросил тебя провести с малышкой еще пару тренировок. Об оплате договоримся чуть позже. «Моя собеседница кивнула и вдруг поинтересовалась, почему реликта Герт Урге пу пу нет на моем корабле уже 7 Умми. Его игровой аватар неподвижно сидит в каюте, но не активен, поскольку игрок вышел в реальный мир. Не слишком ли большие вольности позволяет капитан этому члену команды?» «Хороший вопрос. Признаться, я и сам уже беспокоился, поскольку такое долгое отсутствие было для техника нехарактерным. Герт Урге Пу-Пу-Урге пропадал в реальном мире уже почти двое суток». «Не случилось ли с ним чего?» «Но я все же заверил наблюдательницу, что все в порядке. Техник вскоре вернется, и она сможет с ним пообщаться». Психолог вполне удовлетворилась таким ответом, но затем резко сменила тему и поинтересовалась результатами посещения системы GF-111K. «Уж слишком быстро мы ее покинули. Что-то пошло не по плану?» «Что это? Простое любопытство? Или хозяева мои гости требуют от психолога контролировать каждый наш шаг?» Я насторожился, но все же не нашел ничего плохого в том, чтобы рассказать правду. Нет, все прошло гладко. Груз отдали, оплату получили. И не стали своим присутствием смущать заказчиков и мешать им добывать платиноиды. Хотя местечко интересное. Много рутения, палладия, золото тоже имеется. А уж Тантала вообще на сотни тонгов разработки хватит. «Тантала?» Почему-то встрепенулась собеседница. «Кстати, вспомнила насчет Тантала». «Кунг Камар, я не рассказывала ранее, посчитав несущественным, но один необычный момент заинтересовал командиров своры после первых трех встреч с кораблями Империи. Дело в том, что корпуса всех звездолетов Империи, от малых до самых огромных, были сделаны из специального, весьма непростого в изготовлении танталового сплава. Этот вопрос даже поднимался на совещаниях, мол, зачем людям такие сложности? Не проще ли использовать более распространенные металлы?» «Да, и фаты пришли к каким-то выводам?» «Заинтересовался я, и Гертруана кивнула. Ученые-своры воссоздали такой сплав и изучили его. Скорее всего, именно этот сплав на основе Тантала был выбран людьми из-за своих необычных свойств. У него нулевая магнитострикция, и одновременно с этим удивительно малый коэффициент теплового расширения». Корпус звездолета, выполненный из такого сплава, не подвергается серьезным механическим воздействиям при попадании боевого лазера или воздействии электромагнитного оружия, что, конечно, повышает живучесть в космическом сражении. А еще не происходит деформации при движении в слоях пространства с крайне переменчивым магнитным полем и огромными перепадами температур. Ты ведь наверняка знаешь, капитан Камар? что звезды и другие массивные объекты проявляют себя в других слоях пространства и создают в гипере обширные области, которые смертельны для полетов, и потому их приходится огибать при построении безопасного маршрута. А вот звездолеты Империи способны использовать любые гиперпространственные туннели, и не только привычные нам безопасные. Это позволяет кораблям Империи перемещаться между далекими звездными системами намного быстрее кораблей-своры, поскольку они используют более короткие пути перемещение по которым разрушила бы обычный звездолет из-за возникающих сильнейших деформаций. Интересная информация. И что же получается, если изготовить привычные нам звездолеты из того чудо-сплава, мы тоже станем способны перемещаться по космосу быстрее? Но ответа на этот вопрос наблюдательница Свора не знала. Сказала лишь, что на этом пути существует множество технологических проблем, да и стоимость звездолетов в таком случае возрастает как минимум на порядок. Но ведь корабли композита не используют специальный танталовый сплав, тем не менее перемещаются межзвездными системами поразительно быстро. Наблюдательница лишь пожала плечами. Нужно отметить, что новый враг обладает гораздо более совершенными технологиями, чем известные нам великие космические расы. Мы многое про композит пока что не знаем. Как они способны глушить связь и в игре, и в реальном мире? Как малые корабли способны нести настолько мощное орудие, откуда берут достаточной энергии для их работы? Как композит способен определять использование дальней связи в соседних звёздных системах и каким образом настолько быстро и точно присылает свои флотилии к нашим командным кораблям, с которых велась такая связь? Пока мы не поймём это, координация действий между флотами будет сильно затруднена. Композит способен вычислять координаты, откуда велась дальняя связь. Интересная информация. Хотя я ведь и сам с этим сталкивался в другой галактике. Стоило мне воспользоваться дальней связью, как житья не стала от звездолётов композита. Лишь отличное маскировочное поле мобильной лаборатории реликтов позволила моему фрегату уцелеть, об этом стоило подумать. Понятно. Я посчитал момент удобным, чтобы сменить тему и задать вопрос насчёт Барда Василия Филиппова. Что наблюдательница в нём такого нашла, что увивается вокруг немолодого члена команды и проводит тестирование за тестированием? Я выполняю свою обычную роль, выявляя талантливых и перспективных игроков. А Василий Андреевич очень талантлив. Он прошел тесты на выявление игроков со стратегическим мышлением, показав почти максимальный результат. У него бесспорный талант командира и большой опыт планирования и проведения боевых операций на своей родной планете. Уже сейчас Василий Андреевич способен руководить десантным корпусом в 30 тысяч бойцов и самостоятельно планировать операции по захвату хорошо защищенных объектов таких как планетоиды, космические станции и города-мегаполисы. При этом он даже не Герд по рангу. На что же он будет способен, если прокачать его в статусе до Герда, а тем более Ленга? Я подала запрос аналитикам и получила разрешение пригласить этого человека работать на свору Мелиефатов. Полковнику Филиппову будет гарантирована неприкосновенность, быстрая прокачка в уровнях и навыках, а также высокая оплата и самые лучшие бытовые условия». Барт обещал подумать. Видимо, сейчас Василий Андреевич консультируется со своим командованием. Уверен, он сделает правильный выбор. Всякое мое предложение лучше и интереснее для него, чем прозябать музыкантам и развлекать команду на небольшом звездолете. Вот оно как. Насколько же наблюдательница невысокого мнения обо мне как капитане и всем отряде комара. И, конечно, я обратил внимание, что Барт не стал информировать капитана о таком поступившем необычном предложении. Видимо, для себя Василий Филиппов уже все решил и хотел поставить меня уже перед свершившимся фактом. А ничего, что люди Земли воюют сейчас с Не придется ли новому командиру своры воевать против своих соотечественников? Высадка десанта на комете Унтау вынужденная для людей операция. Это была воля сюзеренов. У людей же там нет каких-то глобальных целей. К тому же, насколько знаю, высадка потерпела сокрушительную неудачу, и остатки десанта заблокированы в глубинах ледяной кометы без какой-либо возможности продолжить наступление или эвакуироваться. Уверена, через день-два оставшиеся очаги сопротивления будут подавлены. Последние десантники будут перебиты, и люди освободятся от своих обязательств перед Гекхо. Навык ментальной силы повышен до 133 уровня. Говорила психолог с такой убежденностью в голосе, что я почти-почти купился. Да, я слышал из других источников, что положение высадившегося десанта тяжелое, что имелись большие потери, и людей якобы перебьют через полдня день. Но с тех пор прошло уже более двух суток, а десант еще вполне успешно держался. Более того, люди вовсе не стремились отступать, а наоборот пробивались все глубже в помещение ледяного храма. И, видимо, у руководившего операцией генерала Уитака имелись на то свои причины. По моим собственным оценкам, в способностях стратега правитель второй директории, как минимум, не уступал Василию Филиппову, а скорее даже превосходил его. К тому же генерал Уитака уже достиг статуса Лэнг, что тоже давало ему большие преимущества в сравнении с находящимся у меня на борту Бардом. Так что с десантом людей в своем святилище Милейфата еще хлебнут неприятностей, я в этом не сомневался. Но не стал делиться своими мыслями с наблюдательницей. Пусть и дальше считает, что людей на Унтау можно списывать со счетов. А между тем психолог воспользовалась возникшей паузой в разговоре и сменила тему задав уже набивше мне оскоменно вопрос про синие светящиеся глаза мои и маленькой волшебницы герд соитан по словам наблюдательницы еще в рп она обратила на них внимание и запросила всю имеющуюся информацию по такой необычной мутации людей но ответ от руководства до сих пор не получила, что было весьма странным, поскольку аналитики своры обычно быстро присылали исчерпывающие ответы на все поступающие запросы. Видимо, выборка пока что слишком небольшая у Мелиефатов. Я и мелкая волшебница, и потому сказать что-либо конкретное твои хозяева не могут. Но я подскажу тебе, что сияющие глаза — очень характерный знак, указывающий на прирождённые способности человека к магии. Только такие люди в редакторе при создании персонажа видят светящиеся варианты глаз — синих, зелёных, оранжевых и красных — и способны их выбрать. После чего и в реальном мире происходят такие изменения с телом. Интересно, интересно гертруана занесла эту информацию в свой наладонник. «Можно будет проверить это на выборке людей из вассальных колоний, в которых сильны магические традиции». Наблюдательница хотела еще что-то спросить, но раздавшийся по громкой связи голос пилота сандуна Такибу сообщил, что через минуту мы прибываем в звездную систему Рорж. «Вот и настало время показать твою влиятельность у свора Мелиефатов и договориться с местным руководством». Помнится, недавно ты стремилась попасть на мостик моего звездолета. Что ж, прошу следовать за мной, и ты сможешь увидеть все своими глазами.